Хвала жмыху. Самое памятное ощущение, вынесенное из военного детства, весьма скудное, если не сказать, голодное питание. Чувство недоедания, постоянная охота есть было самым мучительным, самым острым, порой чуть ли не затмевающим рассудок желанием. Конечно, ситуация с питанием в Степном Поволжье ни в какое сравнение не могла идти с положением, скажем, в блокадном Ленинграде, или на временно оккупированных территориях бывшего Советского Союза, такое даже на ум не приходит. Это верно, что в наших местах люди не пухли, не умирали от голоду, не ели кошек и собак. До этого не доходило. Но что питание было очень плохим, не утолявшим чувство голода и вынуждавшим использовать в пищу жмых, отруби, крапиву, лопухи, картофельные очистки, просеную муку, сусликов, вороняшку и тому подобные деликатесы, Это факт. Как факт надо признать и то, что все работавшие в колхозах и совхозах женщины так или иначе пользовались добром этих хозяйств, прежде всего продовольственным, далеко не всегда имея на то законные основания. Вне всякого сомнения, существование поистине драконовских законов по борьбе в условиях военного времени было оправданным. Вместе с тем нельзя не оправдать и поведение матерей, которые во имя спасения собственных детей – Шли на беспримерные ухищрения, чтобы обойти эти законы, провести их бдительных стражей, особенно тех, кто проявлял, так сказать, усердие не по уму, превращал свою работу буквально в охоту на женщин, стремясь пресечь их святое материнское воровство, иной раз руководствуясь при этом даже не столько государственными, сколько личными, шкурными, в том числе и отвратительно безнравственными интересами. Разумеется, Лёшкиной матери, молодой, полной здоровья и сил женщине, было не труднее, чем другим, хотя она тоже постоянно рисковала, решая проблему обеспечения сколько-нибудь сносного пропитания двух сыновей, а каково приходилось менее сильным и здоровым женщинам, на издивении которых был трое-четверо, а то и более детей, да иной раз еще и с немощными стариками в придачу. О том, что женщины воровали, крали, крабчели, знали все, и все знали способы которые они применяли при этом. Маленькие плоские мешочки, заполнявшиеся двумя-тремя горстями зерна, использовавшиеся в качестве накладных плечиков. Такие же мешочки, находившие себе укромное место в лифчиках, специально сшитые пояса для зерна, обернутого вокруг тела. Используемые для этих же целей, еще более деликатные, чем лифчики, предметы женского туалета, Вот далеко не полный перечень того, что могло бы наряду с предметами военного назначения занять достойное место на музейной выставке экспонатов, благодаря которым страна выжила и победила. Да, не всем женщинам везло, не всегда им сопутствовала удача, но когда все-таки фортуна улыбалась, когда удавалось ценой огромного риска принести домой килограмм-полтора зерна, Они радовались этой удаче едва ли не как самому дорогому письму с фронта, хотя эта радость была неотделима от никогда не исчезавшего густого страха. Ведь зерно надо было еще размолоть, что делалось только глухими темными ночами на глубоко законспирированных ручных мельницах, имевшихся у некоторых предприимчивых технорею мельцев, даже с огромным риском для себя добывавших таким образом хлеб насущный. Лешка хорошо помнит такую мельницу у старика Пенькова, которому они с матерью, бывало, крадучись темной ночью, пробирались для того, чтобы в буквальном смысле прокрутить некоторое количество зерна, отсыпав из него известную толику хозяину в качестве гармца платы за помол. Помнит, как возвращались назад, замирая от каждого подозрительного шороха, пугаясь кажущихся ночью необычайными очертаний тех или иных предметов. Да простится же с ее женщинам войны, нашим дорогим матерям, которые вынуждены были и фронт кормить, и детей спасать. От Лёшкиного двора до колхозной бригады, куда мать ежедневно отправлялась на работу, было не более четверти часа ходу. Лёшка регулярно, не реже двух раз в неделю, появлялся там через какое-то время после матери. К моменту его появления мать должна была, не привлекая к себе внимания, прийти в конюшню и у станка, в котором содержался жеребец-производитель, сдвинуть влево тяжелую толстую доску, В его кормушке настолько, чтобы Лешка мог в образовавшееся отверстие, просунуть руку и изъятому жеребца колотым жемыхом набить свои карманы. После этого Лешка тихо выкатывался из конюшни и вдоль речки под прикрытием ее высокого правого берега быстро возвращался домой, а мать незаметно приводила доску в первоначальное положение. Ну а дома надо было, приобретенный таким образом жмых и столочь превратить в муку. Делалось это с помощью ступы и толкача. В качестве ступы использовался небольшой металлический цилиндр от пришедшего в негодность тракторного двигателя, а толкачом или пестом служил небольшой отрезок металлического стержня диаметром 2-3 см. Эти нехитрые орудия производства находились в довольно глубоком погребе, куда Лёшка спускался с добытыми кусочками жмыха, чтобы получить из него драгоценную муку. Хотя глубина погреба значительно скрадывала звуки ударов металла о металл, полностью она их не гасила, поэтому устанавливался так называемый сигнал опасности. Бичевка, один конец которой привязывался за Лешкину ногу, а другой выходил из погреба в погребницу и через отверстие в ее двери наружу, обязанный постоянно крутиться где-то неподалеку Витька, при виде кого-либо из взрослых, направлявшихся к Михайловым и, или проходивших вблизи от них, должен был незаметно дернуть за бечевку, чтобы Лешка тут же приостановил свою работу до следующего подергивания. С полученной жмыховой мукой Лешка вылезал из погреба, просеивал ее через сито и сыпал в кастрюлю, хранившуюся под кроватью. «О, жмых!» «Спасибо тебе. Произведенную из себя муку подмешивали в хлеб. В качестве ценной пищевой добавки ты шел и в похлебку, и в суп, и в затеруху. Смеси с мукой из зерна ты использовался для выпечки оладьев и пышек. Правда, полученные таким образом яства были э, лучше было есть горячими, только что вынутыми из печки, но даже и остывшие, и несколько зачерствевшие, они все равно относились к разряду деликатесов военного лихолетия». Раздробленный на мелкие кусочки, ты целыми днями перекатывался во рту, хрустел на зубах как у детей, так и у взрослых. И пусть постоянно болели воспаленные уголки губ, однако ты делал великое дело, в значительной мере утоляя чувство голода, уводя от мыслей о еде. И эту благородную миссию ты выполнил почти, выполнял почти на всем протяжении войны. Однако в этот раз ты жмых со своей миссией не справился».